Десятая. Так, что тут происходит? Лейтенант сделал шаг вперед, справившись с изумлением, расправил плечи и даже чуть приподнял подбородок, дабы выглядеть внушительнее. Но все равно рядом с Виталиком выглядел как подросток. А что происходит? С кем? Навстречу выволок свое огромное тело в Ватикан. На его лице не читалось никаких эмоций. Но Анна нутром видела напряжение обоих мужчин. «Ой, мамочки!» Пискнула откуда-то снизу тася и моментально испарилась. «Анна Ивановна!» — официозно обратился Дима. «Потрудитесь объяснить, что делает в вашей квартире данное лицо». «Ага, еще скажи лицо кавказской национальности и без регистрации», — гоготнул Виталик. «Между прочим, я русский. И не судим. И не под следствием». «Имею собственную жилплощадь и хожу в гости к тем, к кому хочу растопчить тебя табун». «Да, Дима, я не понимаю. Виталий разве преступник, который в розыске взяла себя в руки Анна? Я ничего об этом не знаю». «Ну...» — заметно сник Дима. «Преступник он, конечно, еще тот, но на данный момент незакрытых дел за ним не числится». «Ну...» — грозно раскрылился Виталик. «В чем дело тогда?» «Могу я без ментов с подругой встретиться? А вот что ты здесь в такую рань делаешь? Пальтецо он, видите ли, принес, А беспокоиться». «Ну...» Лейтенант сконфузился и чего то покраснел. «Я подолгу... Долг у него...» Продолжал наступать Виталий. «Долги прощать надо, и тебе проститься, как коню». «Может, кофе всем?» Предложила вдруг Анна, не знавшая, как погасить канал страстей в тесном коридоре. Но ее не услышали или сделали вид. «Гражданина, вы вообще кто такой? Покажите паспорт. Имею право проверить регистрацию по месту проживания». Уцепился лейтенант за слабую ниточку. «Я сейчас покажу тебе паспортину, конь тебя в гриву». Виталик рассверепел, чувствуя, что противник сдает моральные позиции. «Я в гостях, а паспортные данные мои тебе известны как никому. Что, решил выслужиться ли и теха? Не там копаешь». Между прочим, Анька... Прости, Анна, вчера с четырьмя покрупнее тебя справилась одна. А ты тут перед бабой крутого корчишь. Тоже мне хвала и честь полиции. Гражданин Шпунтиков, да, я вас знаю. В этом-то и дело, чтобы задавать вопросы. Дима стоял с колой. Что? Взревел вдруг Ватикан, как раненый медведь. Похоже, что фамилия была его больным местом в биографии. Да, я Шпунтиков, и что? Твоя-то как фамилия, помнишь? глаззадов или голопередов, а? Моя фамилия голохвостов, и она не последняя в истории России. Дима еще больше возвысился в собственных глазах, в отличие от каких-то шпунтиковых. Э! Гора Виталика возвысилась над лейтенантом. Еще мгновение и неизбежное произойдет, но то ли реакция самосохранения, то ли страх, но Дима, подзанесенный над ним рукой, вдруг проявил чудеса. Одному ему известным способом самообороны он сделал слабый жест, Виталик крякнул, слегка осел. Доза для него была маленькая, но ощутимая. «Ну ты первый начал!» Тряхнул Ватикан головой, как от мухи. «Кофе!» Это уже орало во всю мощь легких Анна. Спорщики оцепенели и повернулись в ее сторону. «Все идут пить кофе!» Более спокойно добавила Анна, передернув плечами и величественно направившись на кухню. «Давайте обсудим все мирно. Лично у меня вопросы есть к обеим сторонам». Неведомо, каким образом, но мужчины повиновались в развалку, направившись за ней. Через пять минут уже доносился аромат свежесваренного кофе. Виталик и Дима вполне мирно, но абсолютно молча, игнорируя друг друга даже взглядом, чёпранно пытались ухватить большими пальцами маленькие чашечки кофе. Анна тоже молча кипятила уже третью турку, когда в квартиру буквально влетел растрёпанный Пётр иванович За его задом маячило испуганное лицо Таси. А я к вам на кофеек! оценил взором критичную ситуацию Иваныч, и расслабил сжатые кулаки рук, слышу, вкусно пахнет на весь подъезд. А давно ли вы к нам, Петр Иванович, в подъезд переселились? спросила Анна лукаво, но все еще держа контроль над взрывоопасностью ситуации. Да вот как-то на днях, а у тебя гляжу гости, я обоих знаю. «Иваныч!» Расплылся в искренней улыбке Ватикана, притянул широкую ладонь. «Старый конь, привет!» Петр Иваныч!» Дима приподнялся и одернул китель. «Доброго здравия!» «Сиди, Дима!» По начальственному распорядился Иваныч. Дима плюхнулся на стул. Когда Анна сварила очередную порцию кофе, Иваныч разрядил тишину. «А теперь, други мои, жду отчет от вас. Что происходит?» Как такие несовместимые личности сидят тут передо мной на кухне моей почти что дочки? Тася прибежала ко мне в панике, говорит, что драка будет сейчас. А я прихожу, и картинка маслом. Кофеёк, а в глазах истерика у всех. «Ну, Пётр Иванович, я по долгу службы и лично вот одежду привез, Начал Дима бодро, но стушевался. «А меня она сама привезла», — загоготал Виталик. «Иваныч, если думаешь, что дочки твои плохо сделают, то ты не прав. Она сама в кобылью дугу свернет кого угодно. Ладно, о вчерашнем знаю, скользь, но только не от вас. Жду вашей версии». и два минуту назад, врага начали взахлеб рассказывать. «Анушка!» Иваныч повернулся вопросительно. Анна молча достала чисто вымытую пепельницу. «Здесь было позволительно курить только Иванычу». Он это делал редко, но в минуты раздумий рука сама тянулась к давнишней привычке, и Анна не мешала думать. Что-то в этой истории не так. Иваныч смачно затянулся. Выслушал все стороны и версии. Не хватает звена. И снова затяжка. Долгая и с наслаждением. Что не так, Иваныч? Ватикан одним глотком допил кофе. Хотели меня слить, но вот знаю, что купни из таких. «Я мелочь по сравнению с ним. Никогда акула не погонит мальков в сети». «Угу», — кивнул Иваныч, но скорее на свои мысли. Петр иванович не могу делиться всей информацией, но, поверьте, цель не шпунтиков и даже не куб. Я сам не знаю, кто». Дима говорил, как рапортовал. «Угу». Снова пустил кольцо дыма Иваныч. «Чи...» Откликнулась на дым Тася, все время стоявшая у окна. На дым сигарет у нее была аллергия, но Иваныч она стойко переносила. Угу, ответил Петр Иванович и ей. Анушка, дай еще кофейку своего волшебного, попросил вдруг Иваныч. Дело не быстрое тут. Да что, кофей, водочки бы сейчас, мечтательно произнес Ватикан. Дима соглашающе хмыкнул. А ты при исполнении глазадов». — хихикнул Ватикан. — Да вообще-то я выходной сегодня, — смутился лейтенант. — И я Голохвостов. — Ясно, — вставила слово Анна. — Как хотите, а я и так не выспалась, пойду отдыхать. — Да уж, Аннушка, досталась тебе. — Пойди, — согласился Иваныч, и его подозрительно поддержали остальные. Когда Анна проснулась, а спала почти без сновидений, то почувствовала, что на кухне созрел какой-то заговор, Если не мирового масштаба, то вполне объединяющие вы ее спасение вчерашних между собой врагов. Время вечернее, ей пора на смену. На кухне Виталик и Дима соловела клялись друг другу, если не в дружбе, то в нейтралитете. Иваныч выкурил уже почти пачку сигарет, по нему не было видно опьянения, но может от того, что он все так же многозначительно молчал. И даже Тася была под легким хмельком. Или это показалось Анне? Она просто не стала вникать в эмоции сидящих гостей. Слишком много сил для этого надо. А ей сейчас самой до себя было. К тому же весь день ждала звонка от Тараса. Даже во сне искала мобильник, чтобы не пропустить звонка. Но он не позвонил. Почему? Может, тоже отдыхал от пережитого? Или другое что-то? Обиделся? «Анька, не ходи на работу сегодня!» — крикнул пьяный Ватикан. Оплачу эту смену как за личного шофёра по тарифу. Табун, меня неси. А я справку могу дать, что в полиции была, предложил великодушно Дима. Охренел ночью трупы собирала на опознание, возмутился Виталик. Не, ну а чего? Следственный эксперимент, например, ночной. Не сдавался лейтенант в своей посильной помощи. Да ну вас, отмахнулась Анна. Она не привыкла быть в центре внимания. Лучше уж в одиночку Есть время и подумать, и помечтать, и пожалеть себя, и порадоваться тому, что недоступно другим. Анна ехала по ночному городу. Асфальтированные дороги оставляли желать лучшего, но ей не страшны были оттаившие из-под малого снега ямы, заполненные водой. Она как сканировала, где притормозить, а где перелететь, а где и смело шмякнуть колесом. Это было похоже на компьютерную игру, где уровни все проходишь не один раз и уже знаешь все нюансы прохождения квеста. Эх, дорогу бы как скатерть, до да легкой змейкой, чтоб велась, где скорость можно развить до предвзлётной, чтоб огни фонарей вдоль трассы сливались в единую полосу, до да ветер в стекло, где ты одна, да еще скорости ветер. Скорость, чтоб закладывала немного в ушах, а руки легко и ровно лежат на руле, а ты только легким движением выводишь на повороты. Душа поёт, мотор бурчит подвластный и довольный, А ты вся в скорости и в предвкушении полета. Бах! Это увлеклась. Не заметила, не отсканировала, не почувствовала. Чух, фрх! Машина дернулась, вскрикнула и повела в сторону. Эх, табун меня! Как говорит Виталик, подумала Анна. Колесо в хлам. Анна остановилась у обочины, вышла из машины и задумчиво присела прямо на капот. Нет, она могла сама сменить колесо. Могла позвонить в сервис, но ночь навивала на совершенно другие мысли, не о хлебе насущном. Что она такое на этом свете? Урод? Инвалид? Аномалия или человек нового поколения? Почему пугает подчас людей? Почему боится открыться даже самым близким? Не от того ли, что боится быть непонятой, опасается осуждения или жалости? Что вкладывали в нее родители? Что хотели привить? к чему готовили, и почему Тарас не позвонил. Хотя рвался врань страшную чуть ли не спасать ее, а сейчас два ночи, ни СМС, ни звонка, что остановит заботливого человека выразить свое внимание. Много разных мыслей навевают ночь, луна и одиночество. «Привет. Загораешь под луной?» Неожиданно раздалось рядом. Анна вздрогнула от неожиданности. «Надо же, ее застали врасплох». Она даже не заметила машину, притормозившую рядом. Спортивный Порше. Мечта многих знатоков. Он подъехал почти бесшумно. Проблема у дамы. Мягкий баритон почему-то заставил поежиться и насторожиться. Нет. Проблема у службы сервиса. Попыталась отшутиться Анна. Эту проблему легко решить с вашей-то машиной. Да для знатока. Ах, я еще не вызвала сервисное обслуживание, а оно уже здесь? Конечно. «Я ночной помощник. Дорога пустынна, а дома одна. Вот и я». Молодой мужчина в оранжевом спортивном костюме рассматривал Анну с нескрываемым любопытством. Улыбка не сходила с его лица. «А можно поинтересоваться, как молодая и красивая оказалась одна ночью на дороге, да еще с проблемами?» «Нет, нельзя. Если не можете помочь, просто за улыбку с моей стороны». Анна была настроена не очень дружелюбно. «Это мое хобби». «Итак, к делу. Кстати, меня зовут Алексей. Спасибо. Понадобится, если попрошу подать ключ, а вы не будете знать, какой. И что? Как это поможет?» Анну начал подбешивать навязчивый помощник. Видела его сразу. Одна насмешка в нем над незадачливой дамочкой. Чувство превосходства, смешанного с жалостью. Желание выглядеть супергероем при осознании своей ничтожности. Он был открыт перед ней, как детская книга с яркими картинками переживаний. Что ж, ей было так все равно сейчас, что... Пусть, пусть потешится своим самолюбием, а она постоит в сторонке.